Дело пошло. Чтобы терровизировать инвесторов с большим размахом, такой же доильный аппарат зарегистрировали в Лихтенштейне. Там он назывался Международным фондом развития Казахстана. По Казахстану в этот момент как раз шагала приватизация, и все откаты или комиссионные за приватизированные объекты перечислялись на женевский счёт. Лихтенштейнского фонда. Шумы набирались значительные. Счёт пошёл сначала на миллионы, потом на десятки и сотни миллионов. Глава государства увидел, что внебюджетные фонды это очень удобный инструмент. Он позволяет и собственные карманы набивать, и финансировать нужные ему политические кампании. Первая такая кампания, оплаченная средствами из фондов развития, состоялась в 1995 году. Это был референдум о продлении полномочий Нурсултана Абишевича на посту президента. Как вы помните, операция удалась. Согласно официальным данным, на участке пришёл 91% голосующего населения. Из них 95% высказались за то, чтобы Назарбаев ни о чём не беспокоился до 1 декабря 2000 года. Все последующие выборы, и президентские, и парламентские, финансировались по той же схеме из никем не контролируемых теневых фондов. Когда крёстный тесть обнаружил, что его слово дорого, Что за его решения люди готовы платить большие деньги. Пост президента стал нравиться ему всё больше и больше. Власть хороша и сама по себе, но ещё приятнее пользоваться теми возможностями, которые она предоставляет. Фонды стали удобным инструментом, но ещё легче оказалось брать деньги в чемоданах. Если вы думаете, что Нурсултан Великий брезгует получать взятки наличными купюрами, вы сильно идеализируете этого человека. Насколько я знаю, первую по-настоящему крупную наличную взятку президент привёз незадолго до придуманного им референдума по продлению своих полномочий в 1995 году. из официального визита в южную корею на борту президентского боинга отвечал за сохранность груза тогдашний шеф КНБ генерал Сад Такпакбаев который занёс в самолёт четыре огромных чемодана самсанит 10 млн долларов США наличными деньги президенту передал представитель по СНГ страховой компании Шиндонгах Саймон Ким. Наивные корейцы думали, что они покупают за эти деньги какой-то сервис, что для них теперь будут открыты двери казахской экономики, как бы не так. Миллионы взяли, а взамен ничего не дали. Расписок нет, контрактов нет. Ищите теперь ветра в поле. Деньги, кстати, были грязные, похищенные из страхового фонда Шиндангах. Таким способом управляющие фонда выводили деньги вкладчиков из страны, прокладывая дорогу собственным частным бизнес-проектам. Однако в стране утренней свежести Южная Корея колесо юстиции прокручивается с неотвратимостью заката солнца. Там даже президентов судят за коррупцию и сажают в тюрьму, несмотря на их исторические заслуги. Вскоре в тюрьме оказались и проворовавшиеся руководители фонда. 29 октября 1999 года суд высшей инстанции Южной Кореи рассматривал апелляцию президента Шин Дон Гах, господина Шин Дон Гаха, Чой Сунюна младшего об изменении приговора 5 лет тюремного заключения и 165 миллионов долларов штрафа. На этом заседании Юн младший и Саймон Ким открыто рассказали о взятках, которые наличными передавали казахскому президенту Нурсултану Назарбаеву. По словам корейского бизнесмена, в 1996 году Крёстному тестю были переданы ещё 10 миллионов долларов за обещание доли в освоении месторождений казахских алмазов. Разразился международный скандал. Информация о взятках попала в ленту агентства Asshurheet Press и через неё в крупнейшие мировые издания. Я узнал о первой десятимиллионной взятке от самих корейцев. Летом 1996-го Саймон Ким уже понял, что их тривиально кинули, и приехал вместе со своим шефом, президентом компании в Казахстан, искать правду. Они пришли ко мне и попросили помочь. Я ничего не обещал, но предложил им написать конфиденциальное письмо президенту с описанием истории. Через некоторое время Сата Токпагбаева... тихо сняли с поста руководителя службы охраны президента и тихо перевели в национальную гвардию а кореицы получили в своё управление алматинскую чаеразвесочную фабрику которая до сих пор находится в их распоряжении Таким образом, президент замял конфликт, быстро подарив взяткодателям прибыльное государственное предприятие, чтобы они просто замолчали, а я спас деда своих детей от коррупционного скандала, как тогда я думал. Но президент только входил во вкус зарабатывания своих первых миллионов. Мне Назарбаев заявил, что по законам бизнеса повсеместно во всех сделках наживаются посредники, консультанты, и он не хочет никому давать этой возможности, всё равно ведь все воруют. Лучше он сам везде будет получать все причитающиеся ему законные комиссионные, чем давать кому-то. Задолго до этого появился американец Джеймс Гиффин. и наполнил внебюджетные фонды крёстного тестя новым содержанием – десятками миллионов долларов. Потом счёт пошёл на сотни миллионов. Потом – на миллиарды. Глава девятая. Последний совместный отдых. Последний раз всей большой семьёй мы отдыхали в далёком девяносто пятом году во Франции. Отдых организовывал албанский бизнесмен Беджет Поколли. Он тогда только начинал свою деятельность в Казахстане, претендовал на большие строительные подряды в новой столице и очень быстро втёрся в доверие к президенту. Поколли вообще-то очень талантливый человек и тонкий психолог. Я думаю, в нормальной среде Его строительные фирмы вряд ли могут похвастать какими-то преимуществами перед конкурентами, но в странах вроде республик бывшего Советского Союза этот обаятельный весельчак чувствует себя как рыба в воде. Пока конкуренты бьются над сметами и расчётами, Поколле снимает виллу для президента, мэра, губернатора и, как говорится, Пусть проигравший плачет. Лакомые куски от пирога почему-то оказываются на тарелке этого строительного магната из города Лугано. Так оказалось и у нас. Рецепт сработал безотказно. Поколе снял виллу около Кан на лазурном берегу. Прилетела вся семья: Нурсултан Абишевич, Сара Алпысовна с младшей дочкой Алией. Тимур с женой и сыном, мы с Даригой и наши дети. Старшему сыну Нурали было 10 лет, а младшему Айсултану только 5. С нами был ещё Фатах Шадиев, один из хозяев Евразийской группы, близкий партнёр Назарбаева по алюминиевому бизнесу, уроженец Узбекистана, гражданин Бельгии. к тому времени получивший контроль над уже приватизированными предприятиями горно-рудной промышленности. Также был близкий друг президента Сыздык Абишев со своим помощником Булатом Утемуратовым.